Это случилось год назад. Таким же ясным майским днём, как сегодня, в семье бывшего Ириненого одноклассника Вадика Панина банальная ссора подростка с родителями закончилась настоящей трагедией. Четырнадцатилетний мальчик повесился из-за того, что отец запретил ему смотреть кино на DVD. Мама Вадика в тот вечер дома не было, она работала продавцом в ночном магазине. И ссора отца с сыном началась именно из-за того, что мальчик, вопреки строгим указаниям мамы, которые она оставила своим мужичкам перед тем, как уйти в ночную смену, сел смотреть телевизор, не сделав уроки. «Вадик! Видео подождет!» — отец мальчика взял пульт из рук сына и погасил экран. «А алгебра с русским языком? Нет! Вам на сегодня, кажется, сочинение было задано?» «Ну и что?» — надулся подросток. Не ну и что, а пойди к себе и быстренько за уроки. Ты маме обещал, сын. Ну, папа, я сделаю потом. Нет. Потом ты будешь смотреть свой видик, а за уроки возьмёшься прямо сейчас. Что ты на меня давишь? внезапно завязал мальчик, закипая слезами. Лицо у Вадика покраснело как свёкла, весь он напрягся, отца поразило, что подобная перемена случилась с сыном как-то сразу и вдруг. «Что ты мной командуешь? Я человек, понятно? И я буду поступать так, как хочу сам!» «Все правильно. Именно так и будешь поступать. Только не сейчас, а лет и так через пять-шесть». «Ну почему, почему?» «Потому что до восемнадцати лет ответственность за тебя несу я», — взорвался отец. «И мама. Ты что, маленький, прикидываешься тут? Элементарных вещей не понимаешь?» «Сейчас же встал и пошел в свою комнату и сел за уроки!» «Нет!» «Да!» Вдруг Вадик кинулся ничком на лежащий на полу ковер и забился на нем, плача на взрыв и царапая ворс скрюченными от напряжения пальцами. «Нет! Нет! Нет!» — повторял он, захлебываясь в рыданиях. Отца поразила эта картина, особенно потому, что раньше ничего подобного с сыном не происходило. Еще он испугался, что крики Вадика услышат соседи. До сих пор семья Паниных могла вполне сойти за образцовую. Родители работали, мальчик учился, в доме был пусть скромный, но достаток. Ссор между родителями и сыном, если не считать пустячных придирок, до сих пор никогда не случалось. И вдруг истерика подростка, которую так легко услышать через панельные стены стандартных хрущёвок. Истошный крик и конвульсии, в которых он забился. Отец просто не знал, что ему со всем этим делать. И потому принял самый простой на его взгляд и самый, как ему показалось, действенный решение. Наклонился над извивающимся на ковре Вадимом, взял его за ухо, поднял с пола и повёл в детскую. Там сын был силой усажен за стол, где с края высилась гора учебников. Я вернусь через час, спокойно сказал отец. Ухо он отпустил, и ребёнок сразу же прикрыл плачущую раковину ладошкой. Через час домашнее задание по алгебре и русскому языку должно быть сделано, и потом мы вместе с тобой будем смотреть кино. Мальчик повернул к отцу заплаканное лицо с перекосившимися от злости и унижения чертами и хотел было что-то сказать, но мужчина добавил, как припечатал: "Если через час ты не покажешь мне сделанное домашнее задание, я тебя выпрю, как щенка. Слово своё я держу. Ты знаешь, Чтобы угроза действительно произвела на сына впечатление, отец расстегнул на себе большой армейский ремень, который поддерживал его домашние брюки, сложил вдвое и положил ремень на противоположный от учебника в край стола, прямо перед лицом сына. Выходя из комнаты, мужчина оглянулся. При взгляде на тонкую и неестественно выпрямившуюся спину мальчика сердце полоснуло острая боль. Но я не должен отступать, подумал отец, подавляя в себе желание подойти и обнять эту тонкую спину. В мужчинах нужно воспитывать твёрдость. И с этой мыслью он вышел с детской. Последующие 40 минут мужчина не находил себе места. Он сидел в большой комнате у выключенного телевизора, стараясь убедить себя, что читает вчерашнюю газету, а сам то и дело поднимал голову и прислушивался к тому, что происходит в соседней комнате. Сначала ему показалось, что оттуда донеслись далёкие рыдания. Потом они затихли. Чуть позже, как будто двинули стулом. Мальчик несколько раз прошёлся по комнате, что-то отодвинул, чем-то скрипнул, и всё стихло. Я подумал, что Вадик наконец-то сел за уроки и немного успокоился. Расскажет позже потрясённый белый как мел отец, приехавшим милиционерам. Опять попытался читать, даже увлёкся какой-то статьёй в этой газете. Потом глянул на часы. Прошло 40 минут. Снова подумала о сыне, вспомнила, как он плакал, с какой ненавистью смотрел на меня из-под лобья, когда я силой усадил его заниматься. И мне стало его так жалко, что я не выдержал, а решил чёрт с ней, с педагогикой. Сейчас вот зайду в комнату к Ватьке, прижму его к себе, скажу что-нибудь такое, что сразу нас помирит. Но когда когда когда я открыл дверь, я просто застыл. А потом а потом и закричала тоже сам. мальчик висел на петли сделанной из штор ноги в грязных полосатых носках не доставали до пола примерно на полметра чтобы покончить с собой Вадику понадобилось забраться на край стола отодвинув учебники завязать полотнище портьеры в петлю просунуть в неё голову и спрыгнуть Крепкие гардины с металлическими кольцами выдержали вес хрупенького тельца, и плотная скользкая ткань штора обхватила его шею настолько мёртвой петлёй, что прибежавшим на крик отца соседям понадобилось немало времени для того, чтобы освободить тело ребёнка и положить его на пол. Вадик отёрмошил, хлопали по щекам, на очереди делать искусственное дыхание. И уже через несколько минут отступились от него. Что? Что? Бледными губами спросил отец. «Что вы все молчите? Он в обмороке, да? Он сейчас очнется?» Никто не отвечал ему. Все было кончено. Хоронили Вадика всей улицей. Никто не мог поверить, что приветливый, живой, всегда улыбающийся мальчик мог совершить над собой такое. Да к тому же из-за чистого пустяка. «Это же ненормально! Нельзя же все время жить в страхе, что твои дети совершат что-то подобное за то, что им запретят что-то делать!» Мне всё равно кажется, что случилось что-то другое, что мой ребёнок вышел погулять. Он вернётся, вот увидите. Вадик ко мне вернётся. Он меня простит. Повторял на похоронах убитый горем отец.